Жизни быть не может. И все-таки жизнь была. Потому что лазутчики жизни – это те, кто возвращается. А жизнь ведь тоже иногда благоволит к своим змеенышам. У Цая даже хватило сил мысленно обругать себя за доверчивость, ведь сотню раз слышал. Достигнув 50 лет, леса может превращаться в человека. В 100 лет обретает способность узнавать, что делается за тысячу в тысячу лет, способность общаться с небесами. Справиться с такой лицой человеку не под силу. Нрав же у нее непостоянный, превращение бесконечны и обольщать она умеет. И еще слышал: "Собираясь превратиться в женщину, леса берет теменную кость умершей женщины. Если же лис желает превратиться в мужчину, он берет такую же кость, на мужскую. Возложив себе кость на макушку,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 Три плотины воздвигу на пути половодья разбушевавшийся ци, которую святая сестрица сосала из него, как из юноши. И все три были снесены потопом. Хвала баню! Лазутчик застонал снова. Почти не слышно. Мешочек с иглами, пилюли дань его нынешняя внешность, какой бы она ни стала, тут рассказом о господине Тайбо не отделаешься. Бань не то что не глуп. Он изрядно умен, и если в душе монаха крылись подозрения по поводу обманчивой невинности инока, то сейчас они переросли в уверенность. Интересно, монах сам станет пытать лазутчика? Или доставит беспомощного цая в столицу, и только там отдаст приказ палачам тайной канцелярии? Пыток змеёныш не боялся. Он просто знал, что в руках опытного мастера заплечных дел говорят все, Трусы, рабрецы, герои, макрицы все. Поэтому лазутчики умирают перед входом в пыточную. Змеёныш попытался заворочаться. Нет. Сейчас он был без помощи младенца. Тут хоть кричать в силах. Снаружи послышался шум. Топот не одного десятка ног, громыхание доспехов и оружия. Дождевая капля упала на лоб змеёныша и он замер от обжигающей острого прикосновения, понимая, это, пожалуй, последнее ощущение, которым ему дозволено наслаждаться. Всё дальнейшее было известно до мельчайших подробностей. Вызванный преподобным банем караул свяжет лазутчиком и доставит в байдзин для подробного разговора. Но они не будут вести его с кляпом во рту. Не так уж трудно заставить себя откусить язык, и кровотечение забьет гортань лучше любого кляпа, а там уже души не заставить себя ждать. Интересно все-таки, какой ад попадают в возучики? Грохот стих. С минуту царела тишина, нарушаемая лишь солдатским сопением. «Почему они не входят?» — недоумевал змеёныш. И, наконец, раздался голос. «Моложавый, звонкий, как полковой рог» — голос.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 на что значит смерть для чаньского монаха? Временное недоразумение на вечном пути. Тогда откуда явятся хлопоты и откуда возникнет беспокойство? Пойдемте, достойный военачальник. И лязгающий топот удалился, вскоре сменившись, отдаленными ударами копыт озим. Змееныш лежал, ловя губами редкие капли, а в ушах, Все звучали слова Бодисатвы из тайной канцелярии и удаляющиеся шарканье монашеских сандалей на вощеной подошве. Змеюнышцай знал, к кому была обращена последняя проповедь преподобного Баня. К вечеру Лазутчик заставил себя встать. Из на него смотрело лицо мужчины лет тридцати с небольшим, лицо человека, вставшего со смертного одра. Лазутчик понимал, что это ненадолго.